На минуту его внимание отвлекли лошади. Почему и не посмотреть, как обгонит лошадь Вела? Говорят, он многого ждет от нее. Лишняя причина для Сомса — не ждать от нее ничего хорошего. Вот они скачут. Все сбились в кучу. Сколько их, черт возьми. И этот серый, удобный цвет. Не спутаешь. да он выигрывает. Выиграл.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 «Я думал о другом», — сказал Сомс, глядя на дочь. «Мы уж подозревали, не вы ли нам подстроили такую безобразно маленькую выдачу?» «Как?» — угрюмо сказал Сомс. «Вы что же решили, что я ставил против него?» Джек Кардиган откинул назад голову и расхохотался. «Ничего не вижу смешного», — буркнул Сомс. «Я тоже, Джек», — сказала Флёр. Откуда папе знать что-нибудь о скачках? — Простите меня, сэр, я сейчас вам все объясню. — Боже упаси, — сказал Сомс. — Нет, но тут что-то не ладно. Помните вы этого Стейнфорда, который стибрил у мамы табакерку? — Помню. — Так он, оказывается, был у Вела в Вонсдоне, и Вел думает, не пришло ли ему в голову, что... Рондовель незаурядный конь. В прошлый понедельник какой-то тип околачивался там, когда его пробовали на галопе. Поэтому они и выпустили же ребенка сегодня, а не стали ждать до гудвудских скачек. И все-таки опоздали. Кто-то нас перехитрил. Мы получили только вчетверо. Для Сомса все это было китайской грамотой. Он понял только, что этот втомный негодяй Стейнфорд каким-то образом опять явился причиной встречи Флёр с Джоном. Ведь он узнал от Уинифрид, что во время стачки Велл и его компания остановились на Грин-стрит специально, чтобы повидаться со Стейнфордом. Он горько раскаивался, что не подозвал тогда полисмена и не отправил этого типа в тюрьму.